Октябрь 1956 года. Москва. Много лет Агаша жила в семье. Наденьке годик исполнился, как её и Агашу из деревни в город привезли с девочкой нянчиться. Тогда в 37-ом в деревне вовсе худо было. Каждый день впроголодь, что летом, что осенью. Однажды на святки отец с матерью уложили детей, сели рядом на лавку Сложили руки на коленях. Агаша не спала, всё видела. Ну что, мать? сказал отец, не поворачиваясь. До весны нам не сдюжить, чую. Стало быть, помрём? помолчав равнодушно ответила мать. Знать судьба наша такая. Муж оно и лучше, чем так мыкаться в мучениях принимать. Братья и сёстры возились, От голодовки спали плохо, тревожно. За печкой шуршали тараканы. Отец с матерью сидели на лавке, глядели прямо перед собой. Метель тёрлась о стены избушки. Агаша в темноте напряжённо кусала хвостик косы и изо всех сил придумывала, как спасти семью, и надумала. Утром затимно побежала в моторно-тракторную станцию. Там ещё не было никого, и она вся иззябла на ледяном ветру, до да последней косточки продрогла. А потом подошли: директор моторно-тракторной станции и тот инженер московский, что вместе с двумя тракторами приехал. Новые трактора в колхоз прислали, а инженер при них. Агаша стала кидаться инженеру в ноги, умоляла забрать её в Москву, выла и тыкалась мокрым лицом в его белые богатые чёсынки. Перектор насмерть перепугался, ну ещё бы. Колхозница молодая, передовая крестьянка Белуга и воет, просит от голода спасти, пропадаем, кричит. Если инженер куда следует сообщит, всем конец и ему, директору в первую очередь. Инженер стал неловко тянуть огашу с земляного пола, затем-то принялся отряхивать юбчонкую и материн соلوبчик, который-то утром подхватила. Вид у него был растерянный, но пообещал помочь. Дома отец выпорол. — Сдурела, девка! — кричал он. Братья и сестры попрятались за печкой и выли оттуда со страху. — Под монастырь нас подведешь! Вон, а, в теплушке загонят, да и в тайгу за такие твои дела! Мать пожалела бы! Как же в город тебя заберут? В НКВД заберут тебя, дуру проклятущую!» Потом все боялись, что придут. А когда устали бояться, это уже недели через три после Нового года, инженер вдруг объявился собственной персоной на полуторке с шофером. Привез какой-то вызов. И по этому вызову председатель колхоза выдал Агаши паспорт. Мать, бормоча молитвы, собрала ей узелок, ложку, кружку и полгорбушки хлеба. Провожать вышла вся деревня. Молчали, словно на похоронах. Инженер подсадил Агашу в кабину, следом впрыгнул сам. Полуторка зафырчала и тронулась, и Агаша от страха, переживания ещё от того, что в кабине было непривычно тепло, Заснула. И открыла глаза уже в Москве. Полуторка катила по набережной. Агаша показалось, что вокруг всё сияет и переливается. Так много было огней и разных лампочек. В доме, громадном, как гора, в квартире на четвёртом этаже их встретила миловидная молодая женщина с девчушкой на руках. У женщины была смешная причёска. косы уложены булочками на душами. Меня зовут Любов Петровна, сказала женщина ангельским голосом. А это наша Наденька, а вы Агаша. Так и остался на всём семье инженера Кольцова. Сам, приезжая по вечерам со службы, отворял дверь, кидал на вешалку шляпу и провозглашал: "Девчонки, я приехал!" Агаша радовалась, что девчонке это и она тоже. В том самом тридцать седьмом в огромной коммунальной квартире по вечерам было тихо-тихо, словно никто не смел дышать. Все прислушивались, ждали. Вот поедет лифт, загремят замки, затопают ноги. За кем-то пришли. Сейчас уведут. Кольцовы тоже жили тихо-тихо, и Агаша с ними. Павел Егорович весь черный ходил, на ворона похожий. К тридцать девятому немного задышали, а хозяин дачу получил. Его директором завода поставили, значит, дача полагается. Агаша очень гордилась. Писала своим в деревне, что кормилец наш Павел Егорович в добром здравии и при новой должности. Это называется «на повышение» пошел. А мы все переезжаем на дачу, тут недалеко возле реки. Можно поездом, а нас грузовая машина повезёт. Братья и сёстры, которые никогда не видели поездов и очень редко грузовики, в ответных письмах изумлялись и требовали подробностей. Так и зажили на даче. Горя не знали. Любовь Петровна в свою больницу каждый день ездила, на детским доктором служила. Павел Егорович на завод, шофёр их заберёт, а Наденька с Агашей целый день вдвоём на воле и так им хорошо. Читать Наденька быстро выучилась, годика в 3. Вот пока Агаша по хозяйству управится, Наденька ей всё читает. Сначала сказки, потом былины, потом Пушкина. Агаша Пушкина так полюбила, так полюбила. Потом у Любочки Любовь Петровны спросила: нет ли книг про него самого, и та дала. Агаша прочла и зашлась вся. Как же можно, чтобы с эдаким человеком да так обходились скверно, то его царь сошлет, то денег у него нет, то жена на гулянках да на танцульках с офицерами перемигивается. Вот если б Пушкин на Агаши женился, уж она бы его берегла, как зеницу ока, жалела, любила, любила, Все желания исполняла. Как-то так в мечтах о том, чтоб на ней женился Пушкин, кончилась её юность. Ей даже в голову не приходило, что можно выйти замуж за кого-то другого, не за Александра Сергеевича. Когда Наденьке исполнилось 5, стали учителя приходить по русскому, по немецкому и по математике. Агаша этого не одобряла. Сломают ребенку голову, заморочат совсем. Она ж крошки еще. Пусть побегает пока. Человек должен быть занят, Агаша, отмахивалась Любочка, Любовь Петровна. Иначе вырастет из него не человек, а редька. Это я тебе как детский врач говорю. Тот, который по математике еще прилично был, тихий такой старичок, ласковый. Когда Наденька правильный пример решит, Так он зальётся смехом и по кудрям её погладит, похвалит. По-русскому уж больной ледяная, как баба снежная. Да и похожая, в пинсне, нос длиннющий, пояс им перетянут-то туго-туго. Воротнички и манжеты всегда белоснежные и накрахмалены так, что об стул стучат. А Немку Агаша совсем терпеть не могла. Маленькая, вострененькая, на крысу похожая. Немцы тогда уже к нашим границам подбирались. По радио говорили и в газетах писали. Все ждали войны. А началась она проклятая всё одно, неожиданно. Все растерялись, даже Павел Егорович. Потом получил военную форму, сразу генеральскую. Тогда всех директоров оборонных заводов в подночицы генералами сделали и стал в Казань собираться. в чистом поле новый завод поднимать это называлось эвакуация. И все друзья дома на войну по уходили, кто офицерами, кто рядовыми. Ах, как Агаша помнит эти проводы. Накрывали стол, хотя то и осенью в Москве уже ничего нельзя было достать. Паника началась. Особенно страшно стало, когда Бодаевские склады разграбили и сожгли. Но что-то соображали. В складчем. Павел Егорович вино привозил, иногда сало, а один лётчик из Батуми, друг молодости, как-то пакет винограду привёз. Любочка, Любовь Петровна, в тот раз в госпитале бутыль спирта получила. Так и провожали того лётчика, разведённым спиртом и виноградом. А пели как. Любовь Петровна на гитаре хорошо умела. И Павел Егорович ей подтягивал, душевно выходила. Только женщины-то и дело на крыльцо выбегали поплакать. Поплачут, поплачут, потом попудрятся и обратно к столу. Многих так проводили. А потом Павел Егорович распорядился в эвакуацию ехать. Вести с фронта доходили, что вот-вот сдадут Москву, не удержат. Любочка Любовь Петровна уже в армии была. Ее тоже по осени призвали в санитарный эшелон. Агаше с Наденькой выпало в Мордовию ехать, в Зубову поляну. И перед самым отъездом Агаше несказанно повезло. Какие-то оголтелые мужики на станции из-под вода продавали картошку и сахар. Сахар был в серых, да нельзя набитых солдатских наволочках, а картошка в мешках. Агаша пробилась к самой подводе, отталкивая отпихивая орущих людей, отчаянно продираясь стерея галоши и пуговицы, работая локтями, и урвала наволочку с сахаром и мешок картошки. Как она потом их до дома допёрла, сейчас уже не вспомнить, но ведь дотащила, не бросила. Мешке эти в эвакуации их с наденьгой очень выручили. Павел Егорович тогда выбил место в литерном вагоне. Туда тоже полно народу набилось, но ночью можно было лечь. У Агаши с Наденькой своя полка была, и получилось кое-какие вещи с собой взять. Кто в теплушках ехал, те совсем без вещей оказались. А впереди зима. — Впереди зима, — вслух сказала Агаша. — А правда говорят, что вы в зиму съедете? — тут же спросила покупательница. что дачу вашу того экспроприируют. — Так ведь она государственная дача-то, — Агаша посмотрела на небо. Вот — Вот-вот крупа пойдет. Мы ее сдать обратно государству обязаны. — Куда же вы теперь? — Мы не бездомные, — с достоинством отвечала Агаша, сворачивая бастон в костюм. У Наденьки жил, площадь в Москве имеется, две комнаты в коммунальной квартире. «А сама-то где пристроишься, Гремыка?» Это был страшный вопрос. «В деревню вернусь», — бухнула Агаша. «Там сестра осталась, а мать с отцом живы. Всех в войну поубивала. Братьев обоих и мамашу с папашей. А младшая наша от цепняка умерла. «Ну, пойду с Богом!» Пусть Наденька скоро из города вернётся, да и темнеет. Ох, бросать ей надо институт этот, на службу поступать, какая теперь учёба. Она сама разберётся, а Даша подхватила узел. Без нас с вами и зашагала по дороге. Путь шёл сначала через поле, а потом вверх на горочку по просторной звонкой берёзовой роще. Осень стояла уже седая, серая. Листья почти облетели. В роще было видно далеко, и все стволы, стволы, белые с черным. Небо набрякло и низко висело над холмом. Поднимался ветер, лужи морщились и шли мелкими волнами. Агаша вспомнилась, как ездили на море. Заранее шили сарафаны, покупали шляпы в магазине на улице Горького, собирали книжки и купальники и считали дни до отъезда. И праздник начинался уже в вагоне, а ехали они не как-нибудь, а в мягком. На юге всегда было по-особенному. Свободно, тепло. Отдыхающие в светлых костюмах и легких платьях, акации в цвету. В парке обязательно оркестр играет. Наденька общительная, веселая, сразу находила себе подружек, Агаша сидела под зонтом, приглядывала за ними, читала Пушкина и смотрела на море. Она плескала у ног мелкими, частыми волнами, вот как сейчас дождевая лужа. Агаша открыла калитку, пошла было по петляющей дорожке к дому, но остановилась и огляделась. Вон беседка, вся увитая багряным и желтым плющом. Как-то тепло становилось, беседки чаёвничали и гостей принимали, и в лото играли. А вон две сосны, между ними всегда гамак натягивали. А вон песочница, роскошная, с деревянными бортами и домиком. Это Павел Егорович для Наденьки соорудил ещё до войны. Песочницу берегли и из года в год поправляли, подкрашивали. считалось, что в ней внуки будут возиться. Внуки-то не наши, сказала Гаша задрав голову и посмотрела на сосны, которые медленно качались в вышине. Впрочем, тосковать допечалиться некогда. Она вошла в дом, привычным движением скинула боты и платок, заботливо отряхнула с душегрейки водяную пыль, пристроила на вешалку и полюбовалась немного. Душегрейку Пажи Гвигорыч преподнёс ей в прошлом году на 8 марта, а Гаша её берегла, богатая, тёплая, вся расшитая сутажом. Первым делом растопила галантку в коридоре, одни боком выходившую в столовую, а другим в кабинет Павла Егорыча. Галанка была старинная, красивая, с мраморной фигурой в нише. Потом принялась за плиту на кухне. Плита, тоже царских времен, всегда капризничала, уговаривала. Ей нужно было, чтобы разогрелась и не дымила. Агаша всегда уговаривала. Когда плита взялась и затрещала даже, пожалуй, весело, Агаша отправилась в кладовку и оглядела полки. Почти и нет ничего. Гречки, сколько-то картошка... капусты два кочина. Посного масло бутыль. Ну, солений варенье не в счёт, их поберечь бы неплохо на зиму. А с другой стороны, Наденька вечная из института голодная приезжает, весь день не евшая. Агаша набрала в миску картошки и решительно сняла с полки банку белых грибов. Вот и ужин, прямо, скажем, царский. Картошка была уже начищена, когда вдруг бешеными звонками междугородний зазвонил в телефон в кабинете Павла Егоровича. Агаша помчалась вытирая руки о фартук. Алло, алло. Алло, кто говорит? Ленинград вызывает, ответьте Ленинграду, металлическим голосом проговорила телефонистка. Агаша опять изо всех сил закричала в трубку: "Алло, алло!" "Агаша?" спросил чей-то голос совсем близко. "Вы меня слышите?" Кто это? Сергей, сказал голос. Сергей Гаранин. Наденьку позовите, пожалуйста. Тут Агаша сообразила, кто это. Нет её, сказала она с неудовольствием. Не вернулась ещё. Трубка помолчала. Жаль, сказал голос. Агаша, вы передайте ей, что я звонил. Только непременно Передам, пообещала та, точно зная, что передавать ничего не станет. Она положила трубку, междугородняя прозвонила отбой, Агаша вернулась на кухню. Звонивший числился надинкинным товарищем. По старинке это стал быть кавалер. Но в доме никогда не бывал на похороны Павлы Егоровича не явился. И вообще то и дело где-то пропадал. Наденька уверяла, что в командировках Павел Егорович в своё время грозился вывести товарища на чистую воду. Наденька на отца сердилась, и никак они не могли по этому вопросу договориться. Агаша была уверена, что настоящий кавалер с серьёзными намерениями никогда свою милую, наедине с э таким горем не покинет. Сиротой ведь осталась девочка, ей 20 лет всего. Утешить её нужно, пожалеть, может, помочь как-то. А он, видите ли, такой занятой деловой, даже на похоронах не был. Как теперь его отвадить без Павла Егорыча-то? Вот задача. На крыльце застучали каблуки. Агаша кинулась в прихожую, распахнула дверь. Наденька, мокрая, с головы до ног убежала в дом. Господи Иисусе, дождь разгулялся, а я и не слышу, у меня плита трещит. Здравствуй, Агаша. Снимай, снимай туфли и чулки снимай, мокрые все. Блаток, ты давай куда на полку суёшь? Прежде просушить нужно. Точно теперь заболеешь. Я не заболею, Агаша. Наденька положила на комод портфельчик, скинула кентош, стянула туфли и чулки и пошла в комнату, оставляя за собой цепочку мокрых следов. "Вступай в ванную", приказала Агаша, следуя за ней с ворохом мокрой одежды в руках. "Я тебе сейчас горячую воду пущу". "Подожди, Агаша, что-то я устала". А ты ещё бы целый день не евши, не пивши, хоть бы бутерброд с собой взяла. Наденька глупнулась. С чем? спросила она. С чем бутерброд, Агаш? Но Таня не поддалась. Да вон с вареньем, у нас варенья полно. Наденька села в кресло возле печки, накинула на застывшей мокрой ноги плет и закрыла глаза. Агажа посмотрел на неё и вздохнул. Девушка была хорошенькой и какой-то воздушной, словно умела летать. Она выросла рыжеволосой, хотя маленькой была совсем беленькая, как одуванчик. Кожа бледная, как у всех рыжеволосых. На висках под легкими янтарными волосами просвечивали голубые жилки. Нелегко ей дались последние месяцы, вон как исхудала. И пальчики тоненькие и тоненькие. Когда Наденька за рояль садилась, Агаша всегда изумлялась. — Как такие тоненькие пальчики могут играть такую могучую музыку? Это Рахманинов объясняла Наденька. Но Агаша все равно не понимала. — Если не хочешь в ванну, иди обедать, — приказала Агаша сердито. От жалости она всегда сердилась. — Мне никто не звонил, Агаша. — Никто нам не звонил. И ноги обуй. Я тапочки вон поставила... На плите погрело. Ты вещи начала собирать? Начала, помялив, сказала Агаша. Во втором этаже считай всё собрано, а за первым не принималась ещё. Она вернулась на кухню, развесила мокрую одежду и помешала в сковородке картошку, которая пахла уморительно. Наденька из кухни громко сказала она: "Ты бы попросила в институте-то своём — Чтоб за нами полуторку прислали. Или к Павлу Егорычу в завод позвонила. Мы не управимся. — Я попрошу, Агаш, почему же мне никто не звонил? — Потому что всем известно, что мы с дачи съезжаем. — Да нет, я сказал, что пока можно звонить. — Кому сказал-то? — Сереже, — выговорила Наденька отчетливо. — А то ты не знаешь, кому. — Да шут с ним, с Сережей твоим. Давай, ужинать садись, остынет. Получав за собой плед, Наденька стала подниматься по лестнице, а Гаша сняла картошку с огня, прислушалась и покачала головой. Светёлки у девочки теперь разор. Со стен всё снято, бельё и постельные принадлежности, кроме одной подушки и одеяла, увязаны в узлы, на кровати распахнут и чемодан, куда ещё только предстоит сложить одежду. Ох, грехи наши тяжкие. Сверху не доносилось ни звука. А потом Наденька спустилась в шерстяных носках и теплом отцовском халате. Беленькая шейка жалобно выглядывала из широких стеганых от воротов синего бархата. Наденька боком присела к столу на свое место. У каждого в семье было свое место, и обе по привычке садились правильно. «Вот поедим!» — Наденька отщепнула хлебом, макнула в соль и стала жевать. И будем дальше собираться. Да, Агаша. Да я без тебя соберусь. Ты за уроки садись и спать. Тебе вставать ни свет, ни заря. Холодно в поезде-то. И в школу, и потом в институт на денёгу всегда возила машина Павла Егорыча. На поезде ей непривычно. Да я обидеть могу, она вон какая, другая, приметная, словно девушка из трофейного фильма. А я городскую квартиру совсем не помню. призналась Наденька и ещё отломила хлеба. Ты помнишь? Агаша поставила перед ней тарелку жареной картошки и отдельно маринованных белых грибов с луком и маслом. Так я днями была на квартире-то, Наденька, напомнила она, пристраиваясь на своё место. Всё там по-прежнему, как было, так и осталось. Я дворничку попросила, а она мне поможет окна и полы перемыть. Ничего, ничего. Я на вечерне переведусь, сказала Наденька. Она ела безшумно и жадно, как голодная кошка. Работать пойду, получку буду приносить. Ты меня только не бросай, Агаша. Что это ты удумала? Работать и я могу. Мне всё 40 лет. Тебе учиться мама с папой велели, так и учись. А я в людях всегда заработок найду. Стирка, уборка всем нужны. — Нет, — Агаша твердо сказала Наденька, — я тоже должна работать. И институт — вот твоя работа. — А сколько там народу в нашей квартире? — Агаша вздохнула. — Кроме нас три семьи всего. Один военный с железной дороги с женой и мамашей, ну, детишек, трое. Потом евреи. Она полная такая приветливая в музыкальной школе. А он бухгалтером где-то на Симоновке, в автозаводе, что ли. И мальчонка ихний. Инвалид без ноги, до войны плотником был. А как ноги оторвало, в артели рукавицы шьет. Ну, выпивает маленько, конечно, шумит, жену гоняет. Да ты не страшись, Наденька, освоимся. Все же не война, слава тебе, Господи. Да — Да-да, — быстро сказала девушка, — не война. Почему же все-таки не позвонил Сережа? должен был звонить, и вот не позвонил. Как бы ей хотелось, чтоб он оказался рядом. Посмотрел в глаза, взял за руку, выслушал. Ах, как ей нужно, чтобы Серёжа её выслушал. Такая беда у неё случилась. Как дальше жить, как справляться? Хорошо, ага, рядом. А вдруг с той тоже что-нибудь приключится, и Наденька останется совсем-совсем одна. Глаза у девушки налились слезами, она шмыгнула носом и отвернулась, чтобы Агаша не заметила. Но та увидела, конечно. — Ты поплачь, — сказала тихо. — Слезы душу умывают. А ты даже на похоронах не заплакала, все себя держала. — Если я заплачу, то, наверное, умру, Агаша. — Будет глупости болтать. И мама, словно про себя продолжала девушка: "Зачем она умерла? Она же вернулась живой. Я так помню, как она вернулась, Агаша. Так как же тебе не помнишь? Ты уж большая была, 8 лет. Мы все на станции бегали встречать, а она никак не приезжала. А потом вдруг калитка открылась, и она по дорожке идёт." Те я за почтальоншу приняла, подхватила Агаша, потому что в форме она была, а ты и не признала. А как я к ней одна руки залезла и не хотела слезать. Как ты её в ванной мыла? Ещё в мыло такое вонючее, невозможно. Дягтярная, ставил Агаша, от вшей. А мне так нравилось, как она пахнет, мама. Я потом с ней всё время спала. А ты мне прогоняла. — Да как же тебя было не прогнать, если ты уж совсем большая, а Любочке отдохнуть надо было. — Агаша, зачем она умерла? Няня украдкой взглянула на воспитанницу. Опять ни единой слезинки. Только на щеках два красных пятна, как от лихорадки. — Да ведь человек не сам решает, когда ему жеть, а когда помереть. Агаша ладонью смела со стола хлебные крошки. Заболела она, а сил-то и нету, вся на войне порастратила. Любочка, Любовь Петровна, вернулась в сентябре 44-го и прожила всего до Нового года. А потом продрогла где-то, воспаление легких за неделю сгорело, хотя Павел Егорыч как-то умудрился пенициллин достать. На самолете из Казани примчался. Только попрощаться им не довелось. Любочка в себя так и не пришла. Остались они тогда втроем. Наденька горе быстро и приняла, и пережила. Детское горе легкое, короткое. А Павел Егорыч в одночасье постарел, сгорбился, весь словно осел и заледенел. Может, тогда сердце у него и надорвалось. Но все-таки, приезжая на дачу, открывал дверь и первым делом возвещал. Девчонки, я приехал, Агаша утёрла глаза. Она без слёз на печалиться не умела, да и горе уж больно велико. Как его поднять, как теперь нести? Поставлю к чаю, Агаша Наденька поднялась и подхватила пустые тарелки. Между прочим, у меня в портфеле две сушки, прокричала она из кухни с маком, не наугостила, а я забыла съесть. Ничего она не забыла, конечно, а приберегла, чтобы разделить с Агашей. — А рояль? — продолжала Наденька, точно зная, что Агаша стоит у нее за спиной. — Куда мы его поставим в квартире? — Да уж поставим, — пробормотала Агаша. — Отойди, я сама тарелки ополосну. Ручки побереги. — Нет, Агаша, мы с тобой теперь наравне должны вести хозяйство. — Чего удумала хозяйство вести? Без тебя управлюсь. Ступай, ступай. Наденька повернулась, обняла Агашу, прижалась горячим, худеньким лицом к плечу. Агаша проглотила моментально набежавшие слёзы, похлопала девочку по спине, поцеловала в рыжую макушку. Ничего. Ничего. Проживём с Божьей помощью. Наденька отрвалась от неё и стремительно вышла из кухни. Через секунду зазвучал рояль, сразу грозно, мятежно и также неожиданно умолк. Агаша издалека громко спросила Наденька: А он есть? Кто? Бог. Агаша достала из буфета чашки и сахарницу, непривычно лёгкую. Заглянула, почти пусто. По нынешнему выходит, что нет. А по-твоему есть? Ох, не знаю я, Наденька. Если он есть, почему война такая страшная была? Почему людей в печах жгли и в газовых камерах грушили? Почему мама умерла и папа тоже? Агаша не знала, что отвечать и сказала: "Стало быть, за грехи наши. У мамы не было никаких грехов", выкрикнула Наденька и опять заиграла. Агаша принесла из кухни чайник, уселась на своё место. сильно выпрямилась и стала слушать. Рояль гремел. Наденька неожиданно оборвала музыку и бесшумно опустила крышку рояля. Сотулила плечи и сунула руки в карманы отцовского халата. Так они сидели в полной тишине. Агаша у стола, девочка рядом с инструментом. Ты бога няньки не назначай, вымолила наконец Агаша. Он отец наш. А смотреть за собой люди сами должны. Что же делать, коли против воли отца чада поднимаются? Чадом не сладко, а отцу-то каково? Ты странно рассуждаешь, Агаша, по-деревенски. А это, как говорится, чем богатый. Чай иди пить, остыл уж. Наденька сушку сгрызла моментально, а Агаша к своей даже не притронулась. Приберегла для девочки. И чай пила они в накладку, как привыкла за послевоенные годы, а в прикуску из экономии. Вдруг по зашторенному окну прошёл со свет автомобильных фар, зафырчал мотор, просигналил гудок. Наденька вскочила. Всё было так, словно запоздавший отец вернулся с работы. Сейчас из звучат на крыльце шаги и знакомый голос провозгласит: "Девчонки, я приехал". Наденька бросилась в прихожую и распахнула дверь, в которую уже стучали. Конечно же, отец не приехал. Он теперь никогда не приедет. На крыльце стояла незнакомая дама в оверпуфе и накинутом капюшоне. У неё за спиной человек в кепочке. Он держал над собой зонт, с которого лило и брызгало во все стороны. Добрый вечер. поздоровалась дама. Разрешить вйти. Пётр Силович, жди. Даденька посторонилась. Дама цепким взглядом прошлась по стенам, задержалась на зеркале, подошла и стала перед ним снимать насквозь мокрый ватерпруф. Разоблачившись, она, не глядя, протянула одежду Вагаши. Прими. Агаш приняла. Дама поправила затейливую причёску, покачала головой, как видно недовольная тем, что валик прямался под капюшоном и повернулась к Наденьке. "Должно быть, вы Надежда Павловна Кольцова. А я Руфина Терентьева, супруга генерала Гицко. Мы въезжаем в эту дачу. Я решила прежде посмотреть". Она говорила подчёркнуто любезно и отчётливо, словно сомневалась, что Наденька и Агаша её понимают. Пётр, Силыч, наш шофёр, привёз кое-какие вещи, мне бы хотелось их разместить. В городе от них тесно. Наденька стояла как громом поражённая. До сих пор все разговоры об отъезде и даже сборы были частью какой-то оборажаемой жизни не настоящей. Генеральша Руфина Терентьевна была совершенно настоящей. Её лаковые резиновые боты по-настоящему блестели. Сильно накрашенные губы выговаривали настоящие слова, и дом теперь по-настоящему принадлежит ей, а вовсе не Наденьке с Агашей. — Ну-с, проводите меня, — распорядилась генеральша по-настоящему. — А ты как тебя? — Помоги Петру Силычу с вещами. Она зашла в столовую, окинула взором лампу над круглым столом. Старинный орех в буфете, диван довольно потёртый, усмехнулась. Когда намереваетесь освободить? Мы ещё не все вещи собрали, пробормотала Наденька. Нужно поторопиться, милая. Мы, конечно, зиму в городе проживём, но здесь устраиваться нужно. А это целое дело. Мой супруг-генерал не может жить в вододыхе эволюции. Наденька посмотрела на генеральшу. Та продолжала, как ни в чем не бывало. «Он правительственное задание выполняет. Партия приказала самый новейший ледокол построить, чтобы такого даже в Америке и близко не было. С утра до ночи на службе отдыхать должен, как полагается. Из пристроек что имеется? Гараж, — вместо Наденьки ответила вернувшаяся с корзинами и узлом Агаша. Сарайка с той стороны почти у леса. Мы там всякий садовый инструмент держим. Ну и дровник под крышей, как без него? А водопровод? Канализация? Всё есть, как не быть? Воду колонка греет, уголь отдельно привозят, а телефон в кабинете. Новая хозяйка обошла весь дом, заглянула во все углы и щели. За ней ходила Агаша. Наденька ушла в тёмный отцовский кабинет, села на полу печки и стала грызть ноготь, пристольно глядя на телефон. — Серёжа, милый, позвони мне сейчас. Мне так страшно, и я совсем одна. Нет, я комсомолка, и не имею права страдать из-за того, что в мой дом пришли посторонние люди. Подумаешь, дом, материальные ценности, мещанство. Но я ничего не могу с собой поделать. Мне страшно. Папа, папочка, зачем ты так поступил со мной? Почему ты меня оставил? А гаша говорит: "Бог всем людям отец. Ну у меня-то больше нет отца. И Серёжа ни разу не приехал, и в больнице, и на похоронах, я должна была справляться своими силами. Тогда и справилась, а сейчас не знаю, смогу ли". "А где же надежда Павловна?" послышалось из прихожей. "Нам ехать пора, здесь не близко. 100 раз я супругу говорила, чтоб соглашался дачу брать не дальше Кунцево". А ему вечно сучат какой-нибудь неликвид. Впрочем, дом ухоженный. — И на том спасибо, — отвечала Агаша. — До свидания. Будьте здоровы. — А хозяйка твоя не выйдет? — Да уж не станем ее тревожить, — твердо сказала Агаша. «Только — Только-только отца схоронила, и матери нет. Нелегко ей. — Я смотрю, ты преданная. — Хочешь, работай у меня. Будешь здесь жить, за домом смотреть. Честенько у тебя прибрано? Покорно благодарим, помолчав с достоинством проговорила Агаша. Мы и при Надежде Павловне останемся. Ну как знаешь. Прозвучали шаги, хлопнули двери автомобиля, по портьерам прошёлся свет фар, уехали. — Ну что ты там? — спросила Агаша, появляясь на пороге кабинета. — Опять в темноте сидишь. Давай-ка чай еще раз попьем, да варенье достанем. У меня абрикосовое припрятано, с косточкой, как ты любишь. Агаша, почему Сергей не позвонил? Агаша сердит и вздохнула. — Дался тебе Сергей этот, Павел Егорыч, его терпеть не мог. Папа его не знал, а он хороший, первым студентом на нашей кафедре был, а потом лучшим аспирантом. С ним сам профессор Кулагин советовался. Может, он и умный. Я этого не ведаю, а вот человек точно плоховаты. С чего ты взяла? С того, что ты тут на полу сидишь и из дома тебя гонят, а он где? Ищи свищи его. Он на ответственной работе, почти закричала Наденька. Я знаю, он мне говорил. Пойдём, повторил Агаша устало. Нам собираться надо. Время Вышла. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ